Одиноким десантником подданным без короля. Скорее всего, ошибка какого-нибудь бездарного бюрократа, путаница в архиве или другое незначительное событие отправили учётную карточку моего метеорологического пункта не в тот ящик, где ей надлежало быть. Цепочка связи прервалась, и всё. Метеоролог затерянный в водах Антарктики. О, злая судьба. Какой ужасный удар для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 Я не мог поверить, что слышал окрик на маяк, который предупреждал меня с балкона. Потом раздались выстрелы, пробившие холодный воздух и в моей душе, но дломилось что-то очень хрупкое. Сначала я этого даже не осознал. Я уронил на землю карандаш и бумагу и бросился бежать. Они даже не стали дожидаться ночи и появились с приходом первых вечерних теней. Чудовище осаждали маяк, обожженный и изрешеченный картечью. Камерат, берегитесь, camarad! Предупреждал меня Батис, стреляя во всех направлениях. Гранитные ступеньки были разрушены взрывами, и мне пришлось скарабкаться вверх на четвереньках. Каф прикрывал меня. Он выбирал в качестве мишени чудовищ, которые пытались приблизиться ко мне. Они исчезали с каждым выстрелом. Однако, когда до укрытия оставалось каких-нибудь 2 м, страх уступил место ярости. Зачем они вернулись? Мы убили сотни в сражении. Вместо того, чтобы спрятаться, Я стал кидать камни в чудовище, которое оказалось ближе всего ко мне. Я хватал обломки гранита и швырял их ему в лицо. Один, другой, третий. Не помню, я кричал ему что-то. Чудовище закрыло голову руками и отступило назад. После этого произошло что-невероятное. Оно вдруг кинуло камень в меня. Это было жутко и одновременно нелепо. Кап сразил его одним метким выстрелом. Камерат, скорее внутрь. Чего вы ждёте? Я занял место рядом с ним на балконе и сделал один или два выстрела. Чудищ было не очень много. Я опустил ствол винтовки. Их присутствие доказывало, что любое усилие было тщетным. Что бы мы ни предприняли, они все равно вернутся. Пули и взрывы были для них, как дождь для муравьев, природными катастрофами, которые принимались как должное и влияли лишь на их численность, но не на их упорство. Я сдавался. Выбрасывал белый флаг. "Какого чёрта вы уходите?" упрекнул меня Батис. У меня не хватило духа даже ответить ему. Я сел на стул, положил винтовку поперёк колен, закрыл голову руками и заплакал как ребёнок. Напротив меня оказалась жеватина. Против обыкновения она тоже сидела на стуле, опиршись на стол, чуждая происходящему. Её взгляд следил за Батисом на балконе, за выстыванием, за моим плачем. за штурмом маяка. Однако это был взгляд со стороны, подобный тем, которые направляют в сторону батального полотна посетители картины в галерее. Я вложил в борьбу свои храбрость, энергию и ум всё до последней капли. Я сражался с ними безоружный и вооружённый, на суше и на море, в открытом поле и укрытый в крепости, но они возвращались каждую ночь, их становилось всё больше и больше, смерть собратьев не волновала их.